Почему провалился коммунизм? Мой босс, Хьюга родился, провел детство и юность в бывшей социалистической республике Болгарии. Он обладал тем самым европейским обаянием, от которого американцы чувствуют себя выросшими в сарае. Когда я встречал европейку, я говорил «Эй, как дела?» Он же при встрече целовал ее в обе щечки. Когда мы ходили в ресторан, А я это делал, когда кто-то другой платил. Он заказывал что-нибудь вроде охлажденного шардоне. Я же заказывал пиво со льдом. Он был безупречно воспитан, без сомнения. Но все его ненавидели. Где бы ни ступила его нога, у него сразу же появлялись враги. Стольким людям он не нравился, что я решил попытаться к нему хорошо относиться, чтобы отличаться от них, но не смог». Он предлагал камбоджийцам, которые работали в офисе, не стесняться, громче говорить и больше упражняться в английском, разговаривая с ним. Но проблема была не в его слухе или их английском. Проблема была в том, что они его ненавидели. Камбоджийцы даже после двадцати одного года войны, пожалуй, одни из самых спокойных и вежливых людей на планете. Они настолько вежливы, что в большинстве случаев даже не называют людей по имени. Здесь все – брат, дядя или старшая сестра. Камбоджийцам нравятся теплые отношения со всеми. Хьюго же предпочитал механически. Для него человек был чем-то вроде молотка или пилы. И если инструмент не делал работу так, как хотел Хьюга, тот орал на него или отбрасывал в сторону как ненужную вещь. В Южной Азии не принято показывать гнев на людях. Если вы будете его демонстрировать, вам этого не забудут и возненавидят навсегда. После нескольких недель работы с Хьюго камбоджийцы в офисе сказали мне, что они возненавидели его навсегда. Хьюга олицетворил собою жизнь коммунистической Болгарии. Несмотря на это, он был в своем роде блестящим программистом. Тем не менее, он нарушил первое правило формирования базы данных – никогда ничему не присваивать имена, использовать номера. В именах могут быть допущены орфографические ошибки. Они могут быть продублированы, записаны наоборот или еще как-нибудь перепутаны. Вот почему система социального страхования США присваивает каждому номер. Первое правило было не для Хьюга. Многие имена были внесены в систему с ошибками, продублированы, записаны наоборот и всячески перепутаны, что и следовало ожидать. Для Хьюга все и всегда превращалось в проблему, и все сделанное другими было не так, за исключением его начальства, которое всегда было право. По мнению Хьюга, чтобы все было хорошо, мы должны лишь, как мелкие сошки, не обсуждая, исполнять приказы начальства. При его режиме я и камбоджийцы научились притворяться дурачками. Если ты всего лишь бесполезный инструмент, сохраняй спокойствие. После нескольких недель работы бок о бок с Хьюга у меня сформировалось четкое представление о том, почему рухнул коммунизм. И я твердо решил никогда не ездить в Болгарию. В команде компьютерной комнаты был еще один волонтер ООН, Мухаммед Али из Пакистана. Высокий, худощавый, беспрестанно куривший, он работал программистом в Пакистане и был убежден, что может выполнять эту же работу в Камбодже. Он изо всех сил старался, работая вместе с Хьюго над формированием базы данных. Но через несколько дней они с Хьюго перестали разговаривать. Мне кажется, что Мухаммед Али теперь тоже понимает, почему рухнул коммунизм и никогда не поедет в Болгарию.